Глава 25 пятая Спускаясь по влажным ступенькам в данж, я почувствовал, как стремительно начала понижаться температура вокруг. От стен лестницы ощутимо потянуло холодом, пробирая до самых костей. После удушливой жары наверху такой стремительный переход немного выбивал и казался мне удивительным. Но уже через несколько секунд я привык, зажигая первый магический светляк. Тьма тут же разошлась в разные стороны, за спиной то же самое проделали мои напарники. На стенах и потолке лестничных пролётов я стал замечать белые иголки наросшего инея. Он сверкал драгоценными искрами от нашего света, превращая спуск в сказочное путешествие. Наконец ступеньки закончились, и мы ступили на ровный каменный пол крипты, первого зала, который дальше должен был привести нас к разветвлённым коридорам первого данжа. Низкий сводчатый потолок и ощущение ограниченного пространства пропали, стоило нам пройти чуть дальше. Высокий и широкий каменный коридор, уходящий в невообразимую тёмную даль. Становилось очевидно, что это место строили с помощью магии. Все катакомбы, известные мне в родном мире, были с низкими потолками и относительно узкие. Но не было особого смысла тратить строителям столько энергии, чтобы просто сделать высокие своды. А тут всё было наоборот. Как будто не люди это делали, а гиганты под 3-4 метра ростом. Впрочем, я бы соврал, если бы сказал, что первый уровень подземелья оказался обычными катакомбами. Разветвлённые коридоры тоннели приводили нас в огромные залы со множеством колонн и сотнями пыльных саркофагов, к которым Черныш строго-настрого запретил прикасаться. Временами перед нами появлялись небольшие спуски и подъёмы, отдельные залы вовсе занимали какие-то колоссальные пространства, внутри которых могли спрятаться целые крепости. И всё это в кромешной темноте где обитали толпы нежити. Тут я не покрывлю душой, если скажу, что твари внутри поддземелья оказалось по-настоящему много. Первый час продвижения по холодным коридорам нас прикрывали черныш со скетом. Оба куратора на собственном примере показали, насколько же велика разница между именованными начальных уровней и ветеранами. Группы нежити по 5-7 тварей постоянно встречались на нашем пути, но не успевали даже понять, что происходит, прежде чем их упокаивали наши кураторы. Одновременно с этим нам обстоятельно объяснялось, что из себя представляет данж и как нужно себя вести на первом его этаже, а также в чём отличие местных тварей от тех, что обитали на поверхности. И отличия были. Первое. Эта нежить была куда умнее. Несмотря на то, что наши магические огни рассмотреть не могли, они легко различали звуки, тут же нападая, умело комбинируя дальний и ближний бой. Второе. В среди нежити начали попадаться маги. И вот это было особенно неприятно для малых уровней. Крайне противные магические атаки, уйти от которых было не просто даже мне. Что уж говорить про двух новичков. Чем дальше мы углублялись в бесконечные коридоры первого этажа, тем холоднее становилось вокруг. Мне даже пришлось доставать из сумки кое-какую тёплую одежду. Другие новички делали то же самое. С каждым выдохом появлялось небольшое облачко пара, что наглядно говорило о той температуре, что была здесь. Вот только в отличие от момента спуска, на стенах и высоких потолках подземелья не было заметно инея или чего-то подобного. Словно бы что-то мешало этому. «Теперь мы оставляем вас одних», — наконец подал голос Черныш спустя почти час пути. «Помогать не будем. Вмешаемся только, если случится что-то действительно хреновое». «Ну, если столкнетесь с другой группой именованных. На первом этаже их сейчас совсем немного, и я сильно сомневаюсь, что вам каким-то образом удастся пересечься с ними. Но лучше не расслабляться». Маг повернулся ко мне, посмотрев в глаза. «Край, сегодня постарайся без своих ловушек. Ребятам тоже нужна энергия. Просто прикрой их своим арбалетом, хорошо?» «Без проблем. Мне, конечно, не нравились такие ограничения, но придется смириться. Регулировать мощность магических ловушек я не мог». А значит, большая часть энергии будет уходить исключительно мне. Впрочем, никто не запрещает мне использовать капканы не для охоты, а для прикрытия. На случай различных проблем, которые точно у нас будут. Я почему-то в этом нисколько не сомневался, проводив взглядом удаляющиеся спины кураторов. «Ну что, действуем как обычно?» — спросил Сдоба, вопросительно посмотрев на меня. Даже в скудно освещаемом светляком небольшом зале, где мы остановились, я заметил его нервозность как и в его напарнике. Даже после стольких дней в сорок четвертых воротах они продолжали нервничать. Вот что значит пробежать первое задание, нахватавшись всего по верхам. «Вы двое идете впереди. Я прикрываю», — кивнул им, поднимая уже давно заряженный арбалет. «Только давайте обойдемся без спешки. Каждые 200 метров останавливаемся на 5 минут, проверяем, есть ли хвост, и подготавливаемся к следующему проходу». «Карты первого уровня нам дали, как и разъяснили маршрут, который нужно пройти. Так что проблем быть не должно». «Да, согласен с тобой. Вот умеешь же ты приободрить край?» С видимым облегчением ответил Суслик. «Давайте, что ли, выдвигаться?» Без прикрытия кураторов оба новичка притихли. Двигались осторожно, вслушиваясь в тишину коридоров данжа. Наши светляки охватывали лишь несколько метров вокруг себя и мало помогали разглядеть, что находится впереди. И это мы еще не добрались до местных огромных залов, где обычно и обитала местная нежить. Ощущение опасности кольнуло меня спустя всего несколько минут, а уже в следующий миг мы все услышали характерное шарканье. Вначале отдаленное, но с каждой секундой становившееся все ближе. Твари пока не заметили нас, а потому шли, едва передвигая конечностями. Зато как только почуют, обязательно бросятся на нас, раскинув руки в гостеприимных объятиях. Не сговариваясь, мы остановились. Я в несколько движений установил ловушку у себя за спиной. Советы советами, но рисковать лишний раз я совершенно точно не собираюсь. Если что-то пойдёт не так, это будет неплохим прикрытием. Кураторы — это люди, и они тоже могут ошибаться. Проверил, хорошо ли застёгнуты боевые перчатки, можно сказать, оружие последнего шанса, и только после этого сосредоточился на приближающихся звуках. В себе я был уверен на все сто. А вот ребята... Посмотрим, насколько хорошо с ними поработали кураторы с момента, когда я видел их в деле в последний раз. Далеко впереди показалось несколько горящих магическим огнём глаз. Некротическое пламя, как его называл Черныш, ни с чем нельзя было перепутать. Группа нежити вынырнула из темноты и тут же бросилась к нам. За спинами нападающих монстров я успел заметить мага, на мгновение показавшегося среди теней из-за отсвета создаваемого им заклинания. Вскидываю арбалет и тут же стреляю, напитав болт рунной магией. Успеваю. Мага разрывает на части, а я уже перезаряжаю оружие, не забывая краем глаза следить за тем, что делают мои напарники. Те же в это время бросаются к на нас монстрам. В момент столкновения вокруг сдобы вдруг появляется уже знакомый мне еще по первому городу охранный щит, который успешно отражает сразу два стремительных выпада первых тварей, что добираются до него». Суслик, воспользовавшись прикрытием навыка своего друга, делает очень быстрый взмах, перерубая одного из нападавших чуть ли не пополам. И судя по тому, что в момент этой атаки у него ощутимо так повеяло концентрированной силой, это был какой-то навык, скорее всего, значительно увеличивающий мощь ударов. Разложив на две равные части одного из монстров, парень тут же бросился на следующего противника, которого всё ещё щитом сдерживал его товарищ. Жаль, но со вторым немёртвым так же легко справиться уже не вышло. Тварь умудрилась парировать удар своим ржавым клинком и тут же атаковала сама, вместе с ещё двумя монстрами, подоспевшими к сражению. Тут же по всему коридору начали разлетаться яростные звуки боя, сталкивающегося оружия, и послышалось гудение стремительно истончающегося защитного барьера. Пузырь, окружающий с добы, лопается, и вместе с ним два друга оказываются против сразу трёх мертвецов, Очень быстрых мертвецов. В шелесте их стремительных атак даже мне слышится серьезная опасность. А уж о том, что там происходит сейчас с новичками, я и вовсе молчу. Поднимаю арбалет. Секунда. И мой болт сносит черепушку одного из открывшихся монстров. Это тут же меняет рисунок боя нежити. Отреагировать они так и не успевают. Почувствовав появившуюся брешь, сдоба вдруг взрывается вихрем серебристых атак, разрывая стоящего перед собой противника — и серьёзно раня стоящего рядом. Дел заканчивается сокрушительный удар второго новичка, опять использовавшего свой навык сильнейших атак. Несколько секунд, во время которых мы добивали едва шевелящиеся останки немёртвых, пока не получили подтверждение от браслетов, и вот уже оба новичка устало отходят к стене коридора, чтобы перевести дух. «Вот же хрень!» — выдохнул суслик, используя малое исцеление на своей руке. «Небольшая царапина, но лучше её залечить сразу». «Во избежание». «Согласен. Какие-то бешеные здесь мертвяки», — согласился с ним напарник. «Вскрыли мой панцирь за секунду, это ж надо». Как по мне, эти двое слишком сильно рисковали в схватке. Пару раз подставились, слишком понадеялись на защитные возможности барьера. Совсем не факт, что тот мыльный пузырь мог продержаться достаточно долго, чтобы дать им ударить. Но до победителей не судят. Оба новичка сели на пол, вяло переговариваясь. Перегорели после одного боя? Очень похоже. Вот что значит жить, толком не зная опасностей. Я поднял взгляд на браслет, проверяя, чего там получилось. Энергия жизни плюс 23. Нежить. Энергия жизни плюс 6. Нежить. Убить существо с маркером нежить. Прогресс 16 из 20. В процессе. Защита союзника. 11 из 20. В процессе. Собрано 451. Из 10 энергии жизни. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни — 1460. Первую энергию я получил от слабенького мага, которого уничтожил в одиночку. А второй — это мечник, убитый вместе с товарищами. При этом защиты союзника засчитались аж две. Удивительное дело. Во время наших тренировок с кураторами защита срабатывала очень редко. Предполагаю, лабиринт внимательно проверял — Когда моя помощь действительно могла называться защитой, а когда и без моего участия могли справиться. Из интересного. смага неожиданно упал воздушный клинок. Неплохой навык нормального уровня. Не мусорный и вполне рабочий. Что-то вроде летающих лезвий, разрезающих всё, что окажется на их пути. Проблема с этим навыком была только одна. В требованиях значилось аж 15 духа. «Не скоро смогу изучить, а когда смогу...» Совсем не факт, что у меня не найдется чего-то получше. Но в коллекции пусть будет, может и пригодится. У тел мертвецов, как обычно, лежала груда металлолома, который с большой натяжкой можно было бы назвать оружием и доспехами. И на этот разбрать его себе я не стал. Одной проверки оказалось достаточно, чтобы понять это такой же хлам, что встречался нам раньше. Единственным, что меня заинтересовало, был посох мага. Укрепленный. Вполне можно продать за небольшую сумму в городе. Вот только таскаться с ним по коридорам данжа не самая лучшая идея, слишком уж большой. Будет мешаться, и может неплохо так подставить, если придётся убегать или догонять. Нафиг. Ну что, пришли в себя? Я подошёл к товарищам, которые заканчивали обрабатывать свои немногочисленные царапины. Да вроде как, кивнул суслик. И как ты только край в одиночку с этими тварями справляешься? Не торопясь, пожал в ответ плечами. «Раз всё в порядке, давайте продолжать. До конца дня таскаться по этим холодным катакомбам что-то не сильно хочется. Так что вперёд. Дойдём до условленного кураторами места, и всё закончится». Меня послушали. Несмотря на весь страх перед предстоящим, оба новичка были полностью согласны со мной. Этот проклятый холод пробирал до самых костей, и находиться здесь долго очень не хотелось. В этот момент где-то вдалеке совершенно неожиданно для нас всех раздался самый настоящий взрыв, По коридорам прокатилась упругая взрывная волна, провоцируя небольшое землетрясение. С потолка коридора начало падать что-то вроде каменной крошки. Но уже через пару секунд всё прекратилось. «Какого...» — задал закономерный вопрос Сдоба, не забыв добавить от себя несколько крепких словечек для ёмкости. В течение нескольких секунд мы ещё слышали раскаты далёкого грома от столкновений каких-то сил. Но вскоре всё прекратилось. «Не помню, чтобы кураторы рассказывали о чём-то подобном. Благо, сам эпицентр произошедшего взрыва находился где-то в противоположной от нас стороне, на самом краю первого этажа. Похоже на стычку между именованными», — предположил Суслик и начал подниматься. «Давайте и правда пойдём. Чем быстрее закончим, тем быстрее пойдём есть». Сам по себе маршрут, который нам указали кураторы, не представлял собой чего-то сложного. «Где-то около двух километров» пересекая около десятка малых залов и два больших. Точка завершения аккурат напротив одного из выходов из данжа. Их тут, кстати, было больше десяти, благодаря чему встретиться с группами других охотников было не так много шансов. Правда, наше недавнее столкновение с потрепанным отрядом именованных немного ломало это рассуждение. Но, как говорится, исключение — это лишь подтверждение правила. В первые десять минут нашего осторожного продвижения мы ещё два раза встретились с отрядами нежити, Но без магов. Немного успокоившиеся новички стали работать куда слаженнее и уже не мешали друг другу, а главное — давали мне возможность, не торопясь, расстреливать твари издалека. На этот раз я не использовал рунический снаряд, позволяя новичкам получить свою часть энергии. К тому же раскидываться очками магии, когда у меня они и без того уходили на магические ловушки, не хотелось. А без капканов тут было никак нельзя. Случиться может всякое, и прикрывать спину в любом случае следовало. До первого массивного зала мы дошли спустя почти полчаса такого неспешного продвижения. За это время я неплохо так прокачал помощь, почти завершив задание, и заработал немного энергии. Понятное дело, что в одиночку я смог бы заработать намного больше. Но с другой стороны, все наши стычки закончились быстро и бескровно, не считая пары царапин. Так что я был доволен. А ещё получилось завершить задание по уничтожению нежити. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 20 из 20. В процессе. Плюс 690 очков опыта начислено. Прогресс уровня 1799 из 4224 очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером нежить. Прогресс 4 из 50. В процессе. Защита союзника 18 из 20. В процессе. Собрано 499 из 10 тысяч энергии жизни. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни — 1508. Если подумать, то скорость прокачки в пати куда выше, чем зарабатывание энергии. Почему-то только сейчас понял эту довольно очевидную вещь. Получается, плюс одиночек в том, что они намного быстрее зарабатывали энергию жизни, чем группы. Но при этом скорость выполнения их заданий была значительно ниже, Некий баланс. Есть очевидные плюсы и минусы в обоих этих подходах. Ни хрена себе!» Из задумчивости меня вывел полный восхищение голос сдобы. Мы оказались перед входом в колоссальных размеров зал с потолком, теряющимся где-то в тёмной вышине. Здесь имелось немного освещения, позволяя достаточно осмотреться. И, кажется, я понял, что вызвало удивление у воина. Посреди этого зала... Неизвестные строители построили самое настоящее двухэтажное здание, похожее чем-то на готический храм моего родного мира».